Вторник. 30 апреля 2002 года. 6 часов утра. День выдался мокрый. С раннего утра я слышал, как капли дождя стучат по окну. Разве есть в мире большее удовольствие, чем шум дождя? Грусть несколько раз наведывала меня ночью, когда я вдруг просыпался, открывал глаза и поворачивался в ту сторону, где обычно спала Рэби. Ее не было. Когда я засыпал, упрямая тоска будила меня снова и снова – Она практически не дала мне насладиться минутами забвения. Последний раз я открыл глаза уже на рассвете, в 6 часов утра. Дождь, оставив после себя приглушенное эхо, уже стих. Солнце еще даже не проснулось, и спокойствие тьмы нарушала лишь маленькая луна, не желавшая уступать место новому дню. Я встал первый, надел ботинки, куртку и тихо вышел. Тут же почувствовал холод. Дождик едва-едва моросил. Луна ярко освещала небо. Возможно, в наказание облакам за то, что те закрывали собой звезды. Я сел возле входной двери, кутаясь от холода. Надеюсь увидеть рассвет. Надеюсь увидеть в каком-нибудь окне Пеппи. Надеюсь выбраться из дурного сна, который длился уже так долго. Снова подумал о них. Карлито, я люблю тебя», — прошептал я. «Рэби, я люблю тебя», — подумал, но не осмелился произнести вслух. Теперь был кто-то еще, кто любил ее». Я не помню, как долго я просидел там, свернувшись калачиком, в ожидании теплых лучей солнца, которого так и не было до конца дня. В тишине морозного утра до меня донесся аромат горячего кофе. Я вошел в дом и оказался первым в зале. Сам приготовил себе завтрак. Кувшин кипящего кофе, еще один кувшин молока, кувшин разведенного сока и немного печенья, и еще тосты. Ни хлопьев с клетчаткой и шоколадом, ни пончиков, ни булочек, ничего-то другого. Я окунул печенье в кофе с молоком. Мне понравилось. Еще и еще, продолжая наслаждаться утром так, как никогда еще не наслаждался им в прошлой жизни. полной спешки, графиков, денег. Вся наша жизнь проходит в бесконечной гонке за огромным количеством ненужных и пустых вещей. Я держал чашку в руках минут десять, и тело постепенно стало согреваться. На улице капал дождь, как и всю ночь, и не было никаких проблесков надежды. Это был один из тех дней, которые хочется провести дома при свете. Не отрицаю, в какой-то момент я подумал о том, чтобы остаться в убежище, когда некуда идти, некуда и спешить. Я попытался. Уютно устроившись в уголке дивана, где провел минувший вечер, я посмотрел в окно. Но снова увидел их там, на улице, бегущих навстречу, глядящих мне в глаза, знающих, что я не смогу их остановить, понимающих, что загнали меня в угол. Опять нахлынули воспоминания. Нет, я не мог оставаться там целый день, запертый с ними. Я просто покончил бы с собой. Решил идти дальше в надежде найти, если не радость, то хотя бы забвение. Я встал, чтобы подойти к окну. Темные облака подступали со всех сторон. Я увидел целующуюся пару. Рядом семью. Отца, мать и двоих детей. На вид лет 14 и 12. Жалуясь и протестуя, девочки шли за отцом, который грозился повалить их. Он именно это и сделал. И пока одну он щекотал, вторую успел схватить за лодыжку, отчего все трое упали на землю, прямо в грязь. Никто не ворчал, никто ни на кого не ругался, все лишь смеялись от души. Глядя на них, я снова заплакал. «Доброе утро!» — послышался позади глубокий голос. «Доброе утро!» — ответил я. «Что тут сказать? Похоже, зарядила на весь день» произнес он с каким-то странным акцентом, что я едва понял сказанное. «Да, разве это не здорово?» — сказал я задумчиво, продолжая смотреть в окно. «Так вы не отсюда!» — спросил он, пытаясь определить направление моего взгляда и тоже уставившись в окно. «Нет», — ответил я. Между нами завязался разговор, и мы плавно переместились на диван. Будучи на пороге едва начавшейся дружбы, мы говорили о вещах, о которых в последнее время ни с кем не разговаривали. Мы рассказывали каждый о своем детстве на природе, о молодости, проведенной в горах, о взрослой жизни, которая, если все сложится хорошо, продолжится здесь. Мой новый знакомый никогда не был женат. Он рассказал мне о попытках создать семью, которые никогда не приводили ни к чему серьезному, об уроках, извлеченных из ошибок прошлых отношений и пережитых ситуаций но в какой-то момент он понял, что не может найти никого, с кем мог бы ужиться. «В моем возрасте легче смешать воду с маслом», – подытожил он, и мы оба улыбнулись. Я был разведен. Обманув его в своих чувствах, я не сделал того же в отношении реальности. Я рассказал ему о своих попытках сохранить семью, в которой был маленький ребенок, о своих тщетных желаниях повернуть время вспять. Мы просидели несколько часов на том диване, пока тучи грозно блуждали за окном, Я сказал ему, что хотел бы продолжить путь. Пусть лучше дождь преследует меня снаружи, чем воспоминания здесь внутри. Он несколько раз попытался отговорить меня, предупредив об изменениях погоды, штормовом ветре на высоте, но понял, что я не отступлю. Он предложил другие варианты. На самом деле есть два пути. Один идет напрямую через перевал Корос-де-Фок, а второй, более простой, это дорога, которая ведет прямиком в Эспот. Там сможешь переночевать. «Эспот?» «Ах, да», — откликнулись воспоминания, загнанные в угол. «И потом, у них там есть кухня. Обязательно попробуй поджаренные тосты с овощами на гриле», — сказал мужчина, поджимая губы от удовольствия. «Я же сегодня точно никуда не выйду», — настаивал он. «Думаю, скорее из-за компании, чем из-за собственной безопасности». «Тело тоже уговаривает меня остаться, но разум должен куда-то идти». С огромным усилием я встал, чтобы нацепить рюкзак и гигантский дождевик. Я взял палку и направился к двери. Мужчина проводил меня. «Что ж, на этом прощаемся», — сказал я, пожимая ему руку. Был рад познакомиться. «Взаимно. Помни, всегда иди прямо. Пройдешь два туннеля и потом тоже прямо. Там не заблудишься». «Не переживай, не заблужусь. И спасибо. До свидания и удачи». «До свидания». Как только я открыл дверь... Дождь ударил в лицо. Я услышал шепот облаков, предупреждающих о том, что сегодня не лучший день, чтобы куда-то идти, и что кто-то вроде меня должен был уже давно вернуться в свой город, лечь на кровать возле обогревателя и спокойно ждать следующего дня. Но в этот раз мне было все равно. Подняв голову вверх и изо всех сил стараясь держать глаза открытыми, я пристально смотрел в небо. Мы бросили друг другу вызов. Я собирался идти вперед и пошел. Узкая дорожка исчезала передо мной, теряясь между деревьев. Я шел, укрытый дождевой пеленой, отгоняющей воспоминания. Я продолжал свой путь в никуда, отмеряя шаги по земле, постепенно превращавшиеся в грязь ногами, больше напоминавшими плавающих в воде рыб. В окрестностях убежища я искал седовласого человека, который накануне привел меня туда. Мы не встретились ни после пробуждения, ни во время завтрака, ни в пелене дождя. Возможно, он ушел рано утром, наверняка пройдя еще раз мимо озера в поисках прошлого, которое покинуло его слишком рано. Я шел три часа с промокшим рюкзаком на спине, опираясь мокрой палкой о грязь и не подозревая о том, что ждет меня в этот нескончаемый дождливый день. Советами незнакомца я пренебрег, а потому шел вперед, ни минуты не сомневаясь в том, что у этой тропы обязательно будет конец. Моим единственным проводником была небольшая карта, которую я носил в одном из карманов рюкзака — Такая же мокрая, как и все мое тело. Время смывало дождем, никак не желающим прекращаться. Его уносило ветром, обдувающим меня со всех сторон. Четыре часа ходьбы. Никаких подозрений, никаких признаков того, что я заблудился. Я остановился под деревом, достал карту и внимательно изучил ее. С самого начала я должен был идти вот по этой дорожке. Я попытался сложить лист, но намокшие края начали разваливаться, и я свернул его как мог. В ботинках, облепленных грязью, в насквозь промокших носках, под удвоившейся тяжестью рюкзака, я уже еле-еле переставлял ноги, двигаясь навстречу свободе. Нежеланной свободе, или желанной наполовину. Свободе, которая не делала меня свободным. Свободе, заставляющей меня сжигать мосты, которые я хотел сохранить любой ценой. Я продолжал идти. Пять часов. По пути я не встретил ни одного человека. Три часа дня. Тучи продолжали кружить над головой, мешая блуждавшему по небу солнцу и радуясь пасмурному дню. По крайней мере, дождь утих, превратившись в тонкие нити воды. Однако перемирие было недолгим. Я добрался до пересечения трех практически одинаковых дорог. Какая из них была моя? Несколько минут я колебался, снова вытащил карту, и она начала разваливаться прямо в руках. Не имея сил даже на то, чтобы сомневаться, я решил, что дорога посередине мне подходит. С того момента, как я ушел, прошло уже шесть часов, а картина не менялась. Я продолжал идти тем же путем, преследуемый теми же воспоминаниями, в компании непрекращающегося дождя. Всего через 15 минут, как я подумал, что вышел на правильную дорогу, у меня настигла буря. Кругом все заполыхало и загрохотало, и каждый раскат грома заставлял вздрагивать. Еще, еще и еще. Раз, два, три, четыре, пять. Гроза была совсем рядом. Водопады обрушились на меня со всех сторон. Вода проникала в каждую клеточку тела, в каждую нитку одежды. Я боялся остановиться, боялся укрыться под деревом, Боялся, что упаду и останусь там на всю ночь. Онемевший от холода, с согнутым телом, все реже и реже опиравшимся на палку, с заледеневшими пальцами и с замерзшими ступнями, я продолжал этот путь без цели и шанса на возвращение. Буря бушевала, и мне было страшно. Я боялся, что потерялся в незнакомом месте, что ошибся во всем, даже в дороге. Боялся задержаться до темноты. Боялся, что какая-нибудь молния настигнет меня что я засну и окажусь на следующий день уже в безжизненном теле. Я продолжал идти все медленнее, все тяжелее. Остановился под множеством деревьев. Дождь продолжал бушевать. Ночь постепенно вытесняла день, который так и не успел начаться. Я шел, проходя все меньше и меньше. Шел. И сил уже совсем не осталось. Я остановился. Еще один шаг. Два. Три. Снова остановка. Ноги не могли идти дальше. Усевшись прямо в грязь под деревьями на обочине дороги, я снял рюкзак, бросив его на землю. Утопая в дожде, я глубоко дышал и боялся, что засну. Я проснулся, весь дрожа. Удар молнии. Как долго я проспал. Солнце уже почти исчезло. На ощупь стал искать в рюкзаке налобный фонарик, который, как мне казалось, я должен был взять с собой. После нескольких минут поисков среди мокрой одежды и мокрой еды я нашел его, надел на голову и посмотрел вдаль. Ничего. Посмотрел, что рядом. Ничего. Медленно, как это может делать только полный неудачник, я поднялся из грязи. Дождь не прекращался. Ночь тоже. Нервничая, отыскал рюкзак. Попытался поднять его, но тело мое ослабло. Слишком много веса, слишком много воды. После нескольких попыток я решил опустошить ношу, выбросив часть того малого, что у меня было. Испорченный пакет с фруктами, набор столовых приборов, флягу и термос без кофе. Я попробовал еще раз надеть рюкзак, и со второй попытки мне это удалось. Дождь все хлестал. Сделав шаг в темноту, я пошел вперед. Сгорбившись и дрожа всем телом, я снова отмерял шаги по грязи. Следуя за слабым ореолом света, исходящим от головы, по прямой дорожке, непривычно прямой, непривычно знакомой, я шел, каждый раз вступая все медленнее, не имея перед собой цели. Единственным моим желанием было не упасть снова, постараться изо всех сил сделать так, чтобы следующий шаг не оказался последним. Единственным спасением для меня было следовать по этой дорожке. Я окончательно потерялся в пространстве и во времени. Эспот, где это вообще? Я надеялся лишь найти какой-нибудь дом, где можно укрыться. Мне нужно было защитить себя, но не от холода, потому что он уже поселился внутри, не от дождя, потому что он уже стал моей второй кожей, а от усталости, что сковывало все тело. Я сделал еще несколько шагов, и ноги начали подкашиваться. Еще, еще, еще. И я снова упал на землю. Мое сердце не выдержало. Мои ноги тоже. Я снова попытался встать. Невозможно. На четвереньках, погрузив руки в грязь, я подполз ближе к основанию дерева. Опершись о ствол и, рискуя сломать одну из ног, я все же сумел подняться. В полный рост. И вновь пошел по дорожке, по тропе, которая, казалось, никогда не закончится. Я шел, останавливался, снова шел, снова останавливался. Я начал ставить перед собой цели — Что-то должно было мне помочь добраться хоть куда-нибудь, предотвратить мое падение в этом затерянном месте. Тысяча шагов. Тысяча шагов, — сказал я себе. Тысяча шагов, и все кончено, куда бы ты ни пришел. Еще тысяча шагов. Один километр. Тысяча шагов, которые должны были привести меня к катастрофе. 353, 354... 355, 356, 357. И я остановился, ухватившись за дерево, сделал настолько глубокий вдох, насколько это было возможно. Посмотрел вниз, посмотрел вперед, оттолкнулся одной ногой и продолжил считать. Тысяча шагов. Таков был уговор. Еще один километр, и я позволю себе упасть. 530, 531, 532, 533. Я опять остановился, отдышался и продолжил идти вперед. Тысяча шагов, напомнил я себе. 710, 711, 712, 713. И вдруг я замер. Я до сих пор не могу объяснить себе причину. Я мог бы сделать 714-й шаг и даже не обратить внимания. Но в ночи под проливным дождем остатки детских воспоминаний заставили меня остановиться. Может, мне повезло, потому что я шел, а точнее блуждал, уткнув взгляд в землю. Может, мне повезло, потому что я шел по левой стороне дороги. А может, это было простым совпадением. Остановившись, я увидел, что справа от меня луна отражается в плотине, обнесенной металлическим забором, а слева небольшая дорожка уходит куда-то вверх. Дорожку, обозначенную забором из толстых деревянных столбиков, выкрашенных тусклым изношенным знакомым цветом, я тут же к своему стыду узнал. Я стоял в замешательстве, окунувшись в какое-то безвременье, разделявшее два отрезка моей жизни. В этом заборе теплилась надежда не уснуть той ночью в грязи. По нему я вычислил и расстояние, оставшееся до эспота. Тысячи и тысячи шагов. Выбора у меня не было. Сама судьба протягивала мне руку, и отказ от ее помощи привел бы к новому падению в грязь и безысходному сну посреди дороги под проливным дождем в объятиях холода. Я повернул налево, чтобы оказаться в том месте, куда не хотел идти. Я шел по пути, который вскоре должен был привести меня к самому сердцу боли, к ней самой. Следуя по дороге, я мысленно желал, чтобы в доме никого не оказалось. На самом деле, застать кого-то в доме в будние дни было практически невозможно, но я шел в преддверии 1 мая. Мой путь был пронизан воспоминаниями. Веты деревьев, стучащие по крыше машины, подъемы ног на каждой выбоине. Громкий смех при виде лица матери Тони, облако пыли, преследовавшее нас, но никогда не догонявшее, предвкушение того, что мы вот-вот доедем. Несмотря на проливной дождь, мне не потребовалось много времени, чтобы разглядеть вдали созвездие фонарей, поначалу хаотичное, не позволяющее точно определить количество горящих звезд, от которого зависело все. Первые две, самые большие и самые близкие, те, что у входа, ничего не значили. Но вот остальные... В них был ключ ко всему. Во-первых, к моей надежде. Во-вторых, к моему позору. Я добрался, еле волоча ноги до невысокой ограды. Внутри показались еще три огонька. Все три. Значит, они дома. Я остановился, намереваясь развернуться, но это был лишь мимолетный порыв. Дождь продолжал лить, как из ведра. Ноги были в грязи, а рук я уже давно не чувствовал. Пальцы сжались так, что мне казалось, я потерял их навсегда. Подошвы ног болели от каждого шага, а колени, они были на грани разрушения. Я заметил, и это единственное, что ясно запомнилось о том моменте, внутреннюю борьбу между телом и разумом. Я хотел отступить, развернуться и убежать оттуда, но тело не позволило сделать этого, заставив идти только вперед. Именно ноги, вопреки всем внутренним возражениям, заставили меня сделать первый шаг. Прислонившись к маленькой калитке, я толкнул ее. Она тут же распахнулась. Я потерял равновесие, и вес рюкзака довершил остальное. Я оказался в месиве из грязи и травы. Попытался подняться, но рюкзак весил слишком много. Лежа на земле, я попытался освободиться от этого груза. Согнулся, перекатился на бок, и выпутавшийся заков бросил его прямо там. Цепляясь руками за калитку, чтобы подняться, я начал тянуть себя вверх. Один рывок, и вот я стоял, не чувствуя ног. Около 50 шагов, не более, меня от спасения отделяло крошечное расстояние. Через несколько минут я мог стоять перед домом, который когда-то отчасти был моим. Дождь будто пытался смыть мое тело с лица земли, заставляя ноги подкашиваться все сильнее. Я плакал от боли, от беспомощности, от истинного отчаяния. В 50 метрах ждало укрытие, а я не мог пошевелиться. Снова упал на колени. Потом на четвереньке, а потом мое лицо встретилось с землей. Я опустил голову в грязь. Глаза, рот и нос – все погрузилось в мокрую жижу. Приподняв голову, я еще раз посмотрел вперед. 50 метров – это слишком много. Я позволил себе упасть. Я погружался в сон и тут же просыпался. Просыпался на мгновение и тут же проваливался в забытье. И так продолжалось долго, пока я лежал вниз лицом в грязи, чувствуя всем телом мокрый дождь, отказывавшийся от перемирия. Я медленно приподнял голову, открыл залипшие грязью глаза, посмотрел в сторону дома. Пятьдесят метров, по моим подсчетам. Слишком много, по моим подсчетам. «Помогите!» — закричал я, ощущая вкус грязи во рту. «Помогите!» — хватаясь обеими руками за страх. «Помогите!» И это было в последний раз, и никто меня не услышал. Несколько мгновений я пробыл в бессознательном состоянии, а потом, как и много лет назад, я сделал усилие и забрался на проволоку. Спокойно. Главное не смотреть вниз, потому что внизу нет страховочной сетки. Спокойно. Вдох, медленный выдох. Спокойно. Одна нога вперед. Осторожно. Теперь другая. Осторожно. В конце концов, это не последнее мое представление, и я не упал. Я нашел силы там, где только и оставалось их искать в такой момент, в ненависти. Несмотря на то, что я уже добрался до другого конца проволоки, я знал, что не встречу там противника, потому что уже был повержен. Единственный вариант отмщения — добраться до двери. Там я мог встретиться с ними лицом к лицу, Я не хотел доставлять им удовольствие подбирать меня, как брошенную собаку, среди воды, грязи и одиночества. Я должен был добраться до двери. Снова встав на четвереньки, подняться в полный рост не представлялось возможным, опираясь на колени и ладони, я переносил свое мокрое тело. Я полз и полз, медленно продвигаясь навстречу отмщению. Там. Я должен был встретиться с ними там, возле двери. Дождь не переставал. Слева я различил то, что осталось от старых качелей, измученная потертая веревка, которая из последних сил держала накренившуюся доску. Ветер раскачивал ее, как раскачивал нас в те далекие времена, когда годы были еще не властны над нами. Охваченный воспоминаниями я добрался до крыльца. До двери оставалось всего три ступеньки. Я оперся руками о первую и пополз вверх. Толкаясь локтями, грудью, коленями, душой, я поднимался, как жалкий червь, к двери, отделявшей прошлое от настоящего. Вторая ступенька. Третья ступенька. Дополз до коврика с надписью «Добро пожаловать». Немного отдохнул. Тело, облепленное грязью, жаждущее свежего воздуха, переполненное страхами. Взгляд, поднявшийся до дверной ручки. Все той же старой дверной ручки, которую когда-то подвесили слишком высоко. Я подполз к двери, почувствовал ее тепло всем телом. Встал на колени, приподнял туловище и вцепился руками в маленькую ручку. Я поднялся всего на несколько секунд, понимая, что есть только один шанс, после чего я упаду на землю и больше не встану. Я выпрямился насколько мог и, достигнув самой высокой точки, протянул руки, чтобы добраться до дверной ручки. И я достал, схватился за нее и повис на ней. Сделав глубокий вдох, Попытки попытке прижаться к двери, я, цепляясь за воздух, упал на спину. Я почувствовал, как пустота сбивает меня с ног. В момент падения я услышал, как шевельнулась дверная ручка, издав глухой звук. В ночи раздался звук. Сухой, гулкий, сильный. Тишина. Через несколько мгновений звук перекинулся на дом. Я понял, что было уже поздно для всего. О том, что происходило дальше... У меня остались лишь смутные воспоминания, беспорядочные, бессмысленные. Я помню только, что дверь открылась, и я увидел его лицо. А затем раздался приглушенный крик, но не его, а ее, панический возглас, растворившийся в ночи. Я смотрел на него снизу вверх. Мы смотрели друг на друга. Он и я. Несмотря на мою грязную одежду и лицо, он тут же узнал меня. И с этого момента, Я поднялся в воздухе, позволив воздуху нести себя. Я парил. С этого момента перестал идти дождь. Я ощутил вокруг себя тепло и упал на облако. Я проснулся. Стал осматривать все вокруг, наполненное тусклым светом уже догорающего камина, свернувшись калачиком под одеялом на теплом диване. В каждой детали — воспоминания. В каждом уголке — мы. Старые часы с кукушкой, те же картины, те же вазочки на каминной полке, та же лестница, то же самое, даже после стольких лет все то же самое. Я ждал, укрывшись одеялом, ждал не в силах заснуть. Куку, -ку. «Час ночи. У меня не было времени рассмотреть ее, но я прекрасно помнил эту кукушку». Маленькая, с синей головой и зеленым телом, без клюва, потому что его никогда не было, без глаз, потому что со временем они выпали, но с тем же громким голосом, что и всегда. Лишь гулкий стук дождя за окном нарушал тишину. Я пристально смотрел на остатки того, что когда-то было костром в камине, на остатки того, что когда-то было человеком. Тишина. Ку-ку. Ку-ку. Два часа утра. Та же поза, тот же взгляд, лежа с наклоненной головой, не переставая наблюдать за огнем, который уже полностью погас, как и моя жизнь. Дождя уже не было слышно. Дом полностью погрузился в тишину. Услышал скрип двери наверху. Легкие, приглушенные шаги, желавшие остаться незамеченными. Я не шевелясь лежал, глядя на огонь, которого не было, на дом, который не был моим. Он вошел молча, как обычно приходит в страх и сел на противоположный диван. Наши взгляды не могли найти друг друга. Мой затерялся среди пепла, его в моих глазах. Он подошел к камину и, встав на колени, повернувшись спиной к врагу, вонзившему ему взгляд в спину, попытался разжечь огонь. Тот загорелся, мигом оживив темноту дома. Тишина. Вдруг он повернулся. И после стольких лет сухих приветствий в лифте разговоров продолжительностью не более пяти минут после стольких лет работы в одной компании где мы научились скрывать прошлое где мы забыли что давным-давно были неразлучны где старались не вспоминать былые времена из страха стать отвергнутыми после всего этого наши глаза снова встретились в ту ночь я не помню кто первым отвел взгляд он снова сел на диван тихонько я снова посмотрел на огонь тихонько снова пошел дождь Тихонько. В течение нескольких минут мы позволили дождю вести разговор за нас. Разговор, который никак не начинался, который, возможно, не должен был начаться. Наши взгляды были настолько же далеки друг от друга, насколько были близки наши тела. Я хотел бы возненавидеть его в тот момент, но не смог. Всю ярость, все страдания я оставил там. Я похоронил это все там, между дождем и холодом. Я хотел ненавидеть его, но не мог. Я подумал о Рэбби и вспомнил крик перед дверью, раздавшийся, как только она открылась, как только я потерял сознание. Рэби была там. Я хотел бы возненавидеть и ее тоже, но не мог, потому что ее я мог только любить. И это было хуже всего. Я позволил себе снова полюбить ее там, рядом с ним. Все было бы намного проще, если бы ненависть стиснула мои зубы, сжала бы кулаки. Сощурило бы мои глаза, если бы я вдруг набросился на него. Но вместо этого я испытывал любовь настолько сильную, насколько не мог себе позволить. Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку. Три часа утра. Хасан Антонио заговорил. Он искал подходящий момент, подходящую реплику. Одно движение, один взгляд, хотя бы кашель для начала. Хоть что-то, что помогло бы ему решиться заговорить. Начать разговор с нуля не так-то просто. Он ждал чего-то и вслед за кукушкой решил сделать первый шаг. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он вкратчиво. «Всего один вопрос под покровом ночи. Реальный вопрос, а может, просто шепот моего сознания. Как ты себя чувствуешь?» Я медленно повернул голову в его сторону. Мы посмотрели друг на друга и, наконец-то, друг друга увидели. Но ненависти больше не было, как не было и злобы, и я уже не мог наброситься на него, не мог причинить ему вреда. Я просто хотел знать. Рэби здесь и не больше. Рэби здесь. В его глазах мелькнуло удивление. Я знал, что он не лгал. Было время, когда мы слишком хорошо знали друг друга. И если есть что-то, что не меняется с годами, так это взгляды. Они стареют, но остаются прежними. Я сразу понял, что Рэби там не было, но не хотел в это верить. Мы оба снова замолчали, возможно, в ожидании кукушки. «Почему Рэби должна быть здесь?» — спросил он с тем же удивлением в глазах. «Нет, он не врал». Мы снова замолчали. «Мы тебя искали, ты нас всех очень напугал. Рэби сильно переживала. Я был не в состоянии понять то, что он мне говорил». Фразы имели структуру, но были лишены для меня всякого смысла. Я молчал. «Что с тобой случилось?» — настаивал он. И там, в тишине, в сырости, холодности и в то же время близости ночи, два человека пытались добраться до одной правды совершенно разными путями. «Хосе Тони, снова обратился я к нему, как в детстве. «Ты помнишь, когда мы были детьми...» «Когда мы были друзьями, — хотел добавить я, — на тебя рухнул кирпичный дом. Мы посмотрели друг на друга, оба прослезившись и сжав кулаки, теми же глазами, которыми смотрели друг на друга августовским днем, когда, едва успев обняться, узнали, что расстаемся навсегда». «Да», — вздохнул он. «Ты же знаешь, что я никогда не смогу об этом забыть», — ответил он, не отрывая взгляда от земли. «Просто... «На меня тоже!» «Рухнула вся моя жизнь», — ответил я. Тишина. Мне хотелось остаться наедине, заплакать в уединении. Хотелось молча сжать кулаки. Я свернулся калачиком на диване, уткнулся лицом в руки и спрятался от всего мира. Тони знал, что должен мне помочь. Знал, что ему нужно встать и уйти. Просто уйти оттуда. Я спрятался на диване, который до сих пор напоминал мне семейные вечера. У меня не осталось ни злобы, ни ненависти, ни желания мстить, ни страха, ни холода, ни тепла. У меня остался лишь мой обрушившийся мир, тот, который я создал сам, части которого больше не подходили друг другу. Мир, который полностью развалился. Лежа на том диване, я понял очень много этой ночью. Я понял, что разум может придумывать истории, которые будут выглядеть правдоподобными только для тебя что ревность способна разрушить любую правду и возвести любую ложь в истину, что в сложные времена мы редко взываем к разуму и взаимному диалогу, к откровенности. Вместо этого мы прибегаем к подозрениям, недоверию, к навязыванию собственного мнения. Я узнал, насколько сильной бывает ненависть, когда в душу закрадываются сомнения, насколько жестоким бывает недоверие, когда любовь уже озаряет жизнь, как прежде». Насколько спутанными становятся мысли, когда все вокруг разваливается, как карточный домик. Мир снаружи продолжали заливать слезы дождя. Мир внутри тоже. Я проснулся в том же положении. Побежденным. От огня остался только пепел. На улице продолжал идти дождь, и темное небо не внушало больших надежд. Поначалу мне показалось, что я проснулся в очередном горном домике для отдыха, в очередной чужой постели. «Это был всего лишь сон», подумал я. Одеяло, покрывавшее мое тело, вернуло меня в реальность. Внутри все упало, когда я услышал женский голос. Смущенный голос, теряющийся в разговоре между ней и Тони. Я резко вскочил с постели, швырнув одеяло на пол, готовый бежать хоть босиком. Голоса продолжали диалог почти беззвучно, с притворством, которое меня злило. «Они! Он и она!» «Взгляд Тони никогда не обманывал меня. Я всегда мог разглядеть в нем правду или ложь. Но, с другой стороны, он всегда хотел заполучить Рэби. В юности мы боролись за нее, научились быть достойными соперниками, оставляя в стороне все ради одной женщины. Как знать, может, он научился скрывать правду в своих глазах». Тонкий лучик света выглядывал из кухни, где в детстве мы провели так много счастливых моментов с семейством Абатов. Готовили закуски, чтобы отдохнуть вдали от дома, Обедали после утомительного дня, помогали его матери с десертами, которые потом никогда не попадали на стол в целости и сохранности. Я тихонько подкрался, остановившись возле двери. Медленно наклонил голову, чтобы подсмотреть, что скрывается за этой дверью со столь вытянутой замочной скважиной. На круглом столе, знакомом мне с самого детства, стоял готовый завтрак. Я наклонился еще немного, но смог различить только его жестикулирующие руки, летающие в воздухе в перерывах между едой. Я подался вперед, еще немного, и еще немного, и вдруг, потеряв равновесие, упал. Лежа на полу, половина туловища на кухне, я увидел, как Тони спешно поднимается ко мне. Разбился стакан, упала какая-то крышка, вскрикнула какая-то женщина. Она? Руки Тони снова помогали мне встать. Пока я поднимался, я вдруг заметил, как другие руки, более слабые, более мягкие, более хрупкие, Те самые, что помогли встать прошлой ночью, снова протянулись ко мне. Маленькие, нежные, женственные руки, но не руки Рэби. Я понял это, даже не глядя на нее. Я понял это, потому что руки Рэби я знал наизусть с тех самых времен, когда не переставал брать их в свои, защищать, ловить, гладить своими пальцами, когда мы любили друг друга и когда мы занимались любовью, и наши руки были так же близки, как и наши губы. Меня усадили на стул, а они сели напротив меня. Я сидел, глядя на пустой стакан, снова услышал, как эти маленькие руки берут кувшин, поднимают его в воздух, выливают из него жидкость, устремляющуюся водопадом вниз, чтобы наполнить мой стакан водой. Потом другая рука, такая же, и еще один кувшин с уже другой жидкостью, заполняющий пустую чашку. Кофе. Мы ели в тишине, изредка прерываемой характерными звуками любого завтрака в доме, но не в семье, что ни одно и то же. Намазывание масла на тост, перемешивание молока, пережевывание каждого кусочка, засыпание сахара в кофе. Только две ложечки. Тишина с моей стороны, перешептывание с другой. Маленькие слова, короткие и нежные. Я заметил прикосновение их рук, подъем их тел из-за стола, отдаление их шагов, слияние их губ, а затем уход кого-то, кто не был рэби. «Увидимся», — прошептала она, исчезая. И мы остались вдвоем. Время шло, не торопясь. Когда тишина стала невыносимой, Тони заговорил. Своими словами он ответил на все мои вопросы. «Просто я очень сожалею обо всем, что произошло, правда? Прости меня», – прошептал он. Не в состоянии понять его извинения, я решил забыть все свои предрассудки, подозрения и большую часть воспоминаний, начав с чистого листа. Я решил промолчать, чем сказать что-то, что заглушило бы его голос. По правде сказать, я не мог заснуть всю ночь. Все думал. и остановился в попытке унять слезы, которые по звуку его голоса вот-вот собирались прорваться наружу. Я думал о многих вещах, но в основном о твоем вопросе. Он протер глаза и снова вздохнул. Вчера я ничего не понял, решив, что ты бредишь. Но ночью я разбудил Монце и рассказал ей про наш маленький разговор. Она увидела его совершенно с другого ракурса. И тогда я все понял. Нет, Рэби здесь нет. Рэби здесь никогда не было. Он снова сделал паузу. Я думал... Мы думали... Мы думали, что вы с Сарой... Мне правда очень жаль. С Сарой? Я вздрогнул всем телом, вспомнив проскрытую камеру, черный диван, тело хозяина кабинета, тело хозяина дома и еще одно тело, которое было здесь только в гостях. «Ты же знаешь». «Но нет, я не знал, поэтому продолжал молчать». «Вы всегда были вместе, столько раз задерживались на работе вечерами, и мы подумали...» «В общем-то, это Рафа подумал и заставил меня поверить в это. Заставил нас поверить в это!» «И вот я подумал, и в результате Рэби начала думать». Стал он заикаться. «Не знаю, как тебе сказать. Мне жаль, правда, очень жаль». «Вы всегда везде были вместе», и потом Рафа начал намекать, что «Вы двое». Он снова запнулся, и я понял по голосу, что новая волна слез подступала к его глазам. Несколько дней назад Рэби позвонила мне. Она была встревожена, сказала, что не знает, с кем поговорить о своем подозрении, что у тебя появилась другая. Она сказала, что ты последнее время стал очень поздно приходить с работы, что практически не разговариваешь с ней, что прячешь вещи от нее в кладовке». И она подумала, а когда сказала мне, я как-то тоже подумал, он остановился, чтобы набрать побольше воздуха. «Поэтому я начал следить за тобой ради нее». «Ну а что я должен был сделать?» — спросил он, глядя на меня стеклянными глазами. «Я должен был помочь ей. Я следил за тобой несколько дней и видел вас вместе в тот день». Он замолчал, отводя глаза в сторону. «Видел вас в тот день в кафе, когда вы целовались». Снова тишина. Я мог бы что-то сказать и объяснить ему, мог бы рассказать всю правду, но не видел в этом уже никакой необходимости. Он подождал несколько минут ответа, но так и не получил его, а затем продолжил. На следующий день я встретился с ней и все рассказал. Рассказал, что видел вас вместе в кафе, видел, как вы сидели в укромном уголке, как обнимались, «И что на несколько секунд ваши губы соприкоснулись?» Он замолчал, и снова воцарилась тишина. Я молчал. «Ну что нам оставалось думать? На следующий день Рэбби решила уйти из дома. Я заехал за ней в торговый центр, проводил ее до дома родителей, где она забрала Карлита, нашел место, где бы они смогли оба переночевать и остаться на какое-то время, если понадобится. Я сделал все, что мог для нее». Тишина. Тони ждал ответа. Я молчал. Он продолжил. Но потом мы поняли, что ошиблись. Поняли, что произошло кое-что, что все изменило. Бедная Сара. Впервые за время своего побега я вдруг понял смысл письма Рэби. Ту жестокость, горесть, боль, которые сочились из каждой строки. Но почему мы не поговорили об этом? Может, потому что мы вообще больше ни о чем не говорили? Рэби попросила меня об этом. Поначалу я не хотел верить. Я пытался все сгладить, но она настаивала, и я видел, насколько она была грустной и одинокой. «Как ты этого не заметил?» Он вздохнул. «Мне, правда, очень жаль». И я знал, что он искренне раскаивается. Эти слова, подобно волне, мягко размывающей замок из песка, смыли остатки ненависти все еще тлевшей в душе. В ту ночь я не был храбрым, никогда им не был Стони. И вот почему я не нашел в себе сил и даже не искал рассказать ему о Саре, признаться в том, что нам обоим прекрасно знаком автор этого видео. Слишком личная тайна, слишком постыдная. Дождь хлынул с новой силой. Мы смотрели, как вместе с ним медленно утекает время. «Что будешь делать теперь?» – спросил он меня. «Не знаю», – осмелился я заговорить впервые за целое утро. Думаю, что продолжу путь дальше на север. Попробую забыть ту жизнь, которая уже давно перестала быть моей. «А Рэби?» — спросил он удивленно. Слишком многое оборвалось между нами. Карлита всегда будет связывать нас, но мы уже никогда не будем такими, как раньше, когда нас связывало совсем другое — любовь. Не говори глупостей, ничего еще не оборвалось. Все это было ошибкой, простым недоразумением. Нет, Тони, нет. Недоразумение не длится недели, месяцы, годы. Недоразумение не имеет ничего общего с пренебрежением. Взаимным пренебрежением. Ленью подарить или принять поцелуй, руганью на пороге дома, что даже дверь не решаешься открыть. Игрой в молчанку. Недоразумение — это не холод простыней, это не мимолетный поцелуй в щеку, не призрачное до завтра. Последние несколько месяцев были худшими. Наступил момент, когда нас стала объединять просто привычка. Иногда мне кажется, что даже ее и не было. Я замолчал, и все снова погрузилось в тишину. Потом продолжил. Нет, так будет лучше для нас обоих. Для Карлито. Я не хочу, чтобы он рос в атмосфере равнодушия двух взрослых людей среди накопленных ими обид. Я не хочу, чтобы он рос рядом с людьми, которые когда-то так любили друг друга, а потом с такой же неистовой силой позабыли об этом. Я не хочу, чтобы он рос, полагая, что это и есть любовь. Всплывет еще немало вещей, которые мы бросим друг другу в лицо. Может, не в первый и даже не во второй день после примирения. Но в конце концов вопросы и упреки будут неизбежны. Я не хочу снова пройти через все это. Сейчас я постепенно свыкаюсь с мыслью, что она уже не будет рядом со мной. Я любил ее. Мы так любили друг друга. Мы любили друг друга настолько, что я думал... Покончу с собой, если когда-нибудь ее потеряю. Но в итоге я потерял ее. Мы потеряли нашу любовь и надежду на то, чтобы вернуться домой и жить вместе, просыпаться каждое утро и благодарить жизнь за подаренное сокровище. Мне просто нужно еще несколько дней, чтобы забыться. Только и всего. Дождь не прекращался целый день. Мы сидели вдвоем в гостиной и говорили обо всех тех вещах, о которых перестали говорить уже много лет назад. Мы болтали о далеком прошлом и совсем недавнем настоящем, но особенно о тех годах, когда мы были как единое целое, когда мы были друзьями. Еще больше мы говорили о том объятии, что разрушило все между нами, между ними. Мы вспоминали о соревнованиях во дворе, велосипедных прогулках в окрестностях деревни, ярмарочных днях, ночах, когда спали на соседних кроватях, спали беспробудно, о перекусах во дворе, кострах из мусора и листьев, о первых свиданиях с девушками и первых походах в кино. Мы вспоминали ту хижину, объединявшую нас две недели, а потом навсегда разделившую всего за три дня. Я рассказал ему о том, как страдал, пока он был в больнице, о том, как ждал его возле окна и как обрадовался, когда увидел, что они вернулись. Но я так и не смог объяснить ему, что чувствовал в тот момент, когда оборвалось наше последнее объятие. Он рассказал мне о том, что пережил в больнице и поделился последними воспоминаниями. Так я узнал, как упала хижина, как они мчались на скорой помощи, как потом он сдавал кучу анализов и все это время думал о том, как бы быстрее вернуться домой, чтобы провести это лето со мной, чтобы увидеть меня и снова испытать теплоту наших объятий. Дождь не прекращался. После нескольких минут молчания, в течение которых каждый из нас вспоминал что-то свое из такого далекого детского прошлого, мы продолжили говорить уже о других вещах. Монца спускалась вниз несколько раз, но не вмешивалась ни в один из наших разговоров. Поначалу я был благодарен ей за то, что она позволила двум друзьям, когда-то почти братьям, снова напомнить об этом друг другу. Но в конце концов именно я предложил ей остаться с нами у огня. Они рассказали мне свою маленькую историю о том, как они встретились на перекрестке взглядов, о своем недавнем прошлом и настоящем, о своих надеждах, не осмеливаясь пока даже думать о будущем. Мы сидели все трое перед огнем, я на одном диване, они, свернувшись калачиком на другом. И Тони рассказал мне о событиях последних дней в компании, о событиях, про которые, как ему казалось, я ничего не знал. В прошлую пятницу я получил какое-то странное письмо по электронной почте с анонимного адреса. По правде говоря, я не придал ему особого значения и тут же удалил, подумав, что это вирусная рассылка или спам. Я приехал домой, и после ужина, уже ближе к двенадцати, Он посмотрел на Монце, которая утвердительно покачала головой. Мне позвонил один старый знакомый из мадридского филиала. В четырех словах он обрисовал суть катастрофы. Я сначала решил, что это какой-то розыгрыш, но когда включил компьютер, Тони замолчал в ожидании каких-либо вопросов. «Что случилось?» – спросил я, изображая любопытство на лице. «Сара и Рафа занимались сексом прямо у него в кабинете». «Сара и Рафа? Представь только!» Кто-то установил камеру, и больше часа они провели в кабинете наедине абсолютно голые. Можешь представить, что обсуждал весь офис в понедельник за утренним кофе? Большинство из нас видело это вживую, а остальные узнали уже потом. Время шло, а Рафа не появлялся. Если честно, мы думали, что больше не увидим его. Потом через десятые руки я узнал, что его выгнали из дома, что у него отобрали машину, заблокировали все карты. Зато жена оставила ему немало синяков и царапин на лице. В общем, кошмар. Ого, и я такое пропустил. Но кто мог это сделать? испуганно спросил я. Ну, это, конечно, догадки, но все сошлись во мнении, что это был Хави. Возможно, так он хотел отомстить за то, что Рафа оставил его на улице. Я вздохнул с облегчением. Хави стал моим прикрытием. А Сара? поинтересовался я. Ах, да, Сара. Сара больше не приходила ни в понедельник, ни потом. Мы больше о ней ничего не слышали. Бедная Сара сказал я с сожалением, стараясь этим как-то утешить себя, усыпить ноющую, как открытая рана, совесть. «Да, но она знала, на что шла, и все равно сделала это. Хотя, конечно, это было для всех неожиданностью, потому что почти все думали, что он с Мартой, ну, ты понимаешь». «Да», — ответил я, вспоминая последние слова Сары, сказанные во время нашей встречи в кафе. «Я уже несколько недель встречаюсь с человеком, которого интересует только секс, не более того». «Только на этот раз все по-другому. Только секс, но все равно мне страшно, потому что я боюсь ошибиться даже в этом». Сара мне во всем призналась, а я тогда так ничего и не понял. Мы продолжали говорить о компании всю ночь. Это была беседа двух коллег, обмен сплетнями и слухами, воспоминания, которые уже были историей. Мы обсуждали рождественские корпоративы, опоздание Хави, время, потерянное возле кофейного автомата, количество молоденьких женщин в бухгалтерии подбор исключительно квалифицированных кадров, как в случае с Мартой, сумасшедшие, порой навязчивые идеи некоторых клиентов. И в этой карусели чужих жизней я вдруг нашел ключик к одной из важных для меня тайн. Обсудив практически всех в компании, перемыв косточки Сари, Году, Хави, Рикардо, очередь дошла до нее. «Ты разве не слышал?» – Тони тут же ответил сам себе. «Ах, да, конечно. Тебя ведь уже не было». «В понедельник ее положили в больницу. Бедняжке действительно очень плохо. Между нами я не думаю, что она протянет больше месяца». «Что?» «До меня только-только дошел смысл его последних слов. Ты не знал? Уже более пяти лет она борется с раком, но становится только хуже». «Я онемел. Еще одна вещь, открывшаяся мне в эти дни. Иногда, даже достигнув самого дна, можно продолжить падение». Теперь я понимал, откуда взялись все эти рецепты, больничные листы, ее частое отсутствие на работе, все, что я осуждал, руководствуясь собственным невежеством и злобой. «Она из семьи одного крупного начальника из мадридского филиала. Ты не знал?» – спросил он меня. «Нет, я правда не знал», – соврал я. «Ну да, какая-то его дальняя тетка. Она переехала из Мадрида несколько лет назад. На самом деле можно сказать, что компания существует благодаря ей». Она была единственным человеком, кто поверил в эту идею. Именно Эстрелла вложила деньги, необходимые для создания нашей фирмы. Кто бы мог подумать, а? Она всегда была для него как мать, поэтому он платил ей высокую зарплату, и поэтому, когда у нее обнаружили болезнь, взял на себя заботу обо всем, о врачах, о расходах, чтобы она не беспокоилась о будущем, если вдруг оно будет коротким. Для нее приход в офис был глотком жизни. Каждая сплетня, каждая чашка кофе, каждый разговор заставляли забыть о том, что болезнь ее убивает. «Ты никогда не замечал, что она постоянно меняет прически?» «Да, но я думал, она любит ходить по парикмахерским». «Да какие там парикмахерские?» И Тони грустно улыбнулся. «Она была бы рада, но у бедняжки совсем не осталось волос, поэтому она ходила в париках. Ты же понимаешь, что иногда внешность — это единственное, что реально позволяет замаскировать боль, которая гложет изнутри». Я молчал, потому что не мог описать то чувство, которое тогда бушевало во мне. Молчание длилось долго, и Тони отнесся к этому с уважением, решив не прерывать его. Мы сидели и слушали дождь, который то пропадал за нашими разговорами, то снова присоединялся к ним. Монце прижалась к Тони, положив голову ему на плечо. «Ты помнишь то озеро, куда мы ходили с твоими родителями? Самое большое!» — прервал я, наконец, молчание. «Конечно! Сант-Мауриси!» И глаза его загорелись. «Точно! Никогда не мог запомнить его название. Оно ведь где-то недалеко, правда?» «Часа за два можно дойти. Сейчас покажу». Не дожидаясь моего следующего вопроса, встал с дивана и поцеловал Монце в лоб и исчез, умчавшись вверх по лестнице. На несколько минут мы остались вдвоем, Монце и я. Неловкие ситуации, когда вы не знаете, о чем поговорить, почему-то всегда превращаются в вечность. Мы едва решались посмотреть друг на друга. На лестнице снова послышались торопливые радостные шаги. Тони вернулся с картой в руках. Он разложил ее на столе, разделявшим два дивана, и в тени наших силуэтов пальцем прочертил маршрут. «Завтра я отправлюсь туда», — решительно заявил я. «Но как же Рэби?» «Я не хочу сейчас об этом говорить», — ответил я, и он меня понял. «Хорошо, только возьми карту, она тебе пригодится. И помни, что завтра будет настоящее паломничество. Все-таки 1 мая. Спасибо». В ту ночь примирения, запоздалых признаний, взглядов, улыбок и воспоминаний мы наслаждались нашим прошлым, почти ничего не говоря о будущем. Это была бессонная ночь, полная сомнений и сожалений, страхов и неуверенности. Долгая ночь, которая, как бы я ни смотрел на часы, никак не хотела проходить. Я вставал, снова ложился, опять вставал, чтобы убедиться, что дождя уже не слышно. Ложился на живот, на спину, закрывал глаза, тысячу раз менял положение, ходил туда-сюда по комнате, снова ложился. Боль по-прежнему была там. Наконец ночь ушла прочь, не обращая на меня никакого внимания. Солнце встало рано, я встретил его, так и не сомкнув глаз. Окно превратилось в картину полную жизни, переливающуюся яркими цветами, медленно сменяющимися от ночного серого до алмазно-белого оттенка, прорисовывая каждый камушек на полоске мокрой земли. Глядя на это полотно жизни, я ждал, когда они проснутся. Утро встретило нас прохладой на кухне, где мы почти не обмолвились ни словом. Возможно, мы уже все сказали друг другу. А может, осталось еще так много недосказанного, что мы не знали, с чего начать. После завтрака настал момент уходить, следовать дальше, продолжая свой путь, но теперь без Рэби. Я оделся в уже сухую одежду. Сунул в рюкзак, который Монце подобрала из грязи накануне, пакет с едой и бутылку воды. Мы едва знали друг друга, но она, сама того не зная, стала моим другом. Она поцеловала меня в обе щеки на пороге, пожелала удачи и исчезла, чтобы снова позволить двум маленьким мальчишкам попрощаться друг с другом. Мы стояли, не говоря ни слова. Дождь уже не шел. Мы обнялись. Мы обнялись, как тогда, много лет назад, когда он уехал домой с перевязанной головой, а я остался в деревне с ноющим чувством вины. Но в то утро все было по-другому. В этих объятиях была дружба, которую я уже давно считал потерянной. Я ушел, не оборачиваясь. Не хотел, чтобы он снова увидел, как я плачу, и не хотел видеть, как плачет он. Я следовал по указанному им маршруту в сторону озера. Всю дорогу я не мог забыть его последние слова, которые он произнес прямо перед моим уходом. Выше озера в нескольких километрах есть прекрасный домик для отдыха. Советую провести там ночь. Оттуда открывается потрясающий вид. Просто прошу тебя еще раз подумать обо всем. О них, о ней. Ой, чуть не забыл. Недалеко от этого горного домика есть небольшая эспланада, откуда видно сотни, тысячи падающих звезд. Уверяю тебя, на это стоит посмотреть. Я оставил позади часть пройденного пути. Я оставил позади намного больше, чем принес с собой. Всю дорогу я смотрел вперед, не в силах прекратить с грустью вспоминать о прошлом. Снова забор из красных столбиков. На этот раз я повернул налево. Тропа превратилась в дорогу, ведущую прямиком к озеру, по которому я так скучал. Это был легкий путь с уклоном вниз, устремленный прямо в детство. Почти через два часа я прибыл на большую равнину, заставленную автомобилями. Я почти забыл, откуда все семьи начинали свой маршрут к озеру Сент-Мауриси. Оказавшись в самой гуще этого муравейника, на самом деле я был совсем один. Отстояв небольшую очередь, подошел к информационному плакату, чтобы посмотреть на большую карту. Пошел дальше. Я шел по маршруту, проложенному специально для приезжающих на выходные туристов. Деревянные дорожки, деревья с указателями, перила на каждом шагу, чтобы избежать несчастья, знаки, указывающие места для наиболее живописных фотографий. Даже это было продумано. Мне казалось, дорога намного короче, но потребовал сейчас, чтобы насладиться давними воспоминаниями. Я пришел и мы трое, я, озеро и мое детство, снова поприветствовали друг друга. Оно осталось таким же захватывающим, горделивым среди всех этих гор. Я же остался таким же наивным, таким же потерянным среди всех своих мыслей и воспоминаний, среди всей этой боли, погруженным в детство, до сих пор скрывающееся где-то в теле. Я сел у кромки озера, не касаясь его, лишь прислушиваясь к его дыханию. Я наслаждался, наблюдая за тем, как уплывают вдаль облака, как солнце лениво потягивается в полуденной дреме, как приходят и уходят люди, обнимаясь, фотографируясь, чтобы, возможно, в будущем вспомнить прошлое, а может, придать его забвению. Я пробыл там несколько часов, вспоминая свое прошлое. День подходил к концу, и все потихоньку возвращались домой. Я продолжал сидеть, сожалея о том, что так ни разу не привез сюда Ребби, что не смог поиграть с Карлито у воды. Уже почти никого не осталось, когда я снова надел рюкзак и посмотрел вслед убегающему солнцу. Часа через два должно было совсем стемнеть. Я решил прислушаться к совету Тони и спросил человека, стоящего рядом с внедорожником о ближайшем убежище. «Вам нужно просто идти по этой дорожке, но лучше поторопитесь, потому что скоро станет темно». «Спасибо». Я двинулся вперед по широкой тропе, медленно уводящей меня вверх. Это был нелегкий путь, полный отказов от собственных решений, где на каждом шагу рушились принципы, которые я считал незыблемыми, где абсолютные истины превращались в сомнения. Впервые я подумал о ней в настоящем времени. Что если у нас еще есть шанс? Через час, когда свет начал постепенно исчезать за моей спиной, тропа вывела меня к убежищу. Снова в полном одиночестве я приближался еще к одной точке моего долгого пути – Подняв глаза, я увидел, что дом стоял где-то наверху, в конце крутого подъема. Ночь включила свет в темноте. Одинокий маяк на фоне нескончаемых гор. Пробравшись сквозь сумрак и полностью сбив дыхание, я дошел. Дошел я, как уже вошло в привычку, поздно. Здесь удивили сразу две вещи. Во-первых, само здание. Большое, просто огромное по сравнению с теми, что были вокруг и, во-вторых, количество людей, находившихся как снаружи, так и внутри. Я вошел, и тепло тут же обняло меня. Оглядел дома его постояльцу. По лестнице поднялся на второй этаж, в столовую. Как можно незаметнее протиснулся между людьми к барной стойке, где поинтересовался насчет ужина. Проблем не возникло. Я сел, как всегда, в углу, подальше от всех, и через несколько минут передо мной уже стояла тарелка горячего супа и стейк с картошкой. Погруженный в океан голосов, смеха, жизни, но все же одинокий, я старался за ужином ни о чем не думать, не возвращаться мысленно к тому прощанию перед дверью, прощанию с ним. Продержаться мне удалось ровно столько, сколько длился мой ужин. Я оставался в забытии всего несколько минут. Закончив есть, заказал чай. Сидя в углу с чашкой чая в руках, я уже не мог сдержать бег своих мыслей. Я смотрел через окно на звезды, и как только я начинал всматриваться в них, они вдруг исчезали, теряясь за мокрой пеленой. Да, я снова полюбил ее. Мне хочется описать ту боль, что застала меня врасплох в том месте, но я не в состоянии это сделать. Мне было просто больно, по-настоящему. Тем, кто хоть раз испытывал подобное, не нужны описания. Тем, кто никогда подобное не переживал, они не нужны тем более. Глядя в небо, я прочел ответ на свой вопрос. Вернуться? Впервые за время бегства я проявил слабость, у которой почти не было шансов на будущее. Попытка начать все сначала могла стать слишком болезненной. Вернуться? Если только... Нет. Если бы она могла хотя бы... Нет. Если бы она продолжала любить меня... Нет. На мгновение мне удалось обмануть разум. Я обвел его вокруг пальца, заставив прислушаться к голосам окружающих. Я стал подслушивать обрывки чужих разговоров, беседы друзей, обсуждение сложных участков дороги, смех попутчиков, которые шутят и хлопают друг друга по плечу, воркование нежно обнимающихся возлюбленных. И вдруг это слово. Мертвый. Забавно, что порой всего одно слово может заставить прислушиваться к разговору, который до этого был вовсе не интересен. Мертвый. Вы слышали? Они нашли мертвого человека, сказал один мужчина другому, и их спутницы тут же замерли от изумления. Где? И этот вопрос сразу давал ответы на многое. Где? А никого, потому что никто не знал имен. Где? А никогда, потому что это точно случилось в прошлом. Где? А не почему, потому что где безусловно важнее, когда вы проводите часы, дни и недели, гуляя по окрестностям. «На озере! Не помню точно название!» «А что с ним случилось?» «Теперь в игру вступало что?» «Пока неизвестно. В газете не уточняли. Вот, смотрите!» Все четверо склонились над газетой. Я ждал, подозревая худшее. Я нетерпеливо ждал, когда они выпустят газету из рук. Закончив читать, они положили ее на свободный стул. Я унес ее в свой уголок, чтобы прочитать о том, о чем уже давно догадался». В Айгуэстортесе найден труп неизвестного мужчины. Вчера в 8 часов 10 минут утра туристы обнаружили тело неизвестного мужчины, утонувшего в одном из озер национального парка айгуэс -Тортес. Человек с рюкзаком на спине лежал лицом вниз. По словам местных жителей, это был один из туристов, который нередко проводил свой отпуск. Хотя полиция расследует все возможные варианты, все указывает на самоубийство ввиду отсутствия каких-либо признаков. Я не мог читать дальше. Может, я был последним человеком, с которым он разговаривал. Может, я помог ему, а может и нет. Возможно, никто не мог ему помочь, потому что он был мертв уже много дней, и у него осталось лишь тело, от которого он должен был избавиться. Я не мог не ощутить его присутствие в тот момент, не почувствовать пустоту, что остается внутри, когда не знаешь, сделал ли ты все от тебя зависящее, или было что-то еще, не почувствовать вдруг, что я тоже потерял все лучшее в жизни». Я положил газету на стул и встал, почувствовав, как глаза наполнились слезами. Нужно было выбраться оттуда, выйти на улицу, уйти как можно дальше. Я вспомнил про Тони и его падающие звезды. Я сбежал, чтобы отыскать это место. Только холод пытался сдерживать мои слезы, которые снова хлынули по щекам. Мне не нужно было узнавать дорогу. В ночном свете на небольшом расстоянии я различил несколько человек, медленно проплывающих в темноте над небольшой эспланадой. Я тихо подошел, все более отчетливо различая силуэты. Влюбленные пары, по крайней мере, три. Небольшая группа друзей, смотрящих прямо в небо и перешептывающихся между собой. Люди, такие же одинокие, как и я, лежащие прямо на земле. Заметил я в центре и пожилого мужчину, устанавливающего телескоп. На ощупь отыскал место, где можно было бы остаться, где можно было бы пропустить сквозь себя все те ощущения и чувства, которые я накопил за последние несколько дней. Место для принятия окончательного решения. Я устроился между одной из пар и человеком с телескопом. Я откинулся назад, упершись спиной в небольшой горный выступ, и стал пристально смотреть в небо, которого еще не видел. Через несколько секунд стали различимы точки, созвездия, звезды, будто играющие в догонялки. Вот упала одна, сразу следом за ней другая и еще одна. И так непрерывно. В конце концов, у меня не хватит на все желаний. «Я люблю тебя», — сказал я одной из них. Не знаю, сколько я провел там времени. Я даже толком не помню, заснул я или все время бодрствовал. Сидя там внизу, с устремленным вверх взглядом, я ощущал ход жизни, ее воссоединение. Я слишком долго бродил между сном и бодрствованием. Я засыпал, свернувшись клубочком возле скалы, и тут же просыпался, чтобы тут же ощутить тяжесть век и снова провалиться в сон. И после каждого пробуждения мне снилось что-то другое. Человек с седыми волосами и красным рюкзаком. Большое озеро из моего детства и моего настоящего. Тони, сидящий на диване напротив. камера безопасности в каком-то далеком, кажущемся уже чужим офисе. И все это в течение нескольких минут. Мне снилось также Пеппи с ее крохотной собакой. Дон Рафаэль с его угрозами. Мне снился поцелуй Сары. Мне снилось Рэби. Мне снилось, как она спускается ко мне на падающие звезде, мягко приземляется рядом, как это было тогда, когда мы еще любили друг друга. Ее пальцы переплетались с моими, ее прикосновения чередовались с моими. Я открыл глаза. Я уже проснулся, а сон все продолжается. Он забыл исчезнуть, хотя я давно уже не спал. Я ждал. Ждал, уже проснувшись. Я ждал. Ждал, ощущая прикосновение. Ее руки. Мягкая рука, как сама нежность. Маленькая рука, как самая сильная любовь. Рука, которая дрожала, как все мое тело. Рука, за которую я держался изо всех сил. Мы переплели пальцы, как делали это в парке, когда еще не были такими взрослыми, когда бабочки трепетали внутри перед каждой нашей встречей, в момент каждой нашей встречи. Итак. Ладонь в ладони мы снова соединили две линии, слишком отдалившиеся друг от друга и разводящие наши судьбы в стороны. Две линии, сливаясь в единое целое, превращались в одного меня, в одну ее, в одних нас. Мы настолько приблизились друг к другу, что это заставило нас обоих вздрогнуть. Мы любили друг друга сильно, безумно, до слез. «Я не хочу возвращаться», — прошептал я сквозь слезы. «Я знаю», — ответило мне ее дыхание. «Я не хочу возвращаться к тому, что было, я не могу», — продолжал шептать я ночью. «Я хочу остаться здесь». «Я знаю». Она обняла меня еще крепче. Словно маленькая фея, она медленно села позади меня, прижавшись грудью к моей спине, скрестив руки на моей шее. Ее голос тонул в моих волосах. «Мы ведь можем начать все сначала» шептала она мне на ухо, обвивая руками мое тело. Я снова почувствовал себя девятнадцатилетним, как когда мы только встретились, когда вечерами на пляже она задавала мне только один вопрос, буду ли я любить ее всегда. «Всегда», — говорил я, прижимая ее к себе, понимая, что именно я был тем, кто боялся ее потерять. «Всегда», — знал я, когда мы оба еще не знали, сколько длится это «всегда». «Всегда, — думал я, — понимая, что умру от боли, если потеряю ее, если когда-нибудь мы расстанемся. Я люблю тебя», — послышались слова в ночи. И неважно, с чьих губ они не слетели, неважно, был ли это один голос, звучащий настолько сильно, что казалось, будто он принадлежит двум разным людям, или их было два, но навсегда неразделимых. В ту ночь, несмотря на холод, мы спали вместе, прижавшись к ледяному камню, И вместе снова встретили рассвет.